Глава пятая. Я уже научила Алису прыгать через скакалку, сказала Дина. Она сидела на скамеечке и качала ногами в серых кроссовках и белых полосатых гольфах. Правда, пока что ей не хватает, как бы это сказать, лихости. Она переставляет передние лапы, когда скакалка хлопает ее по носу, а задние приходится переставлять мне. «Но знаете, Мартин, это уже гораздо лучше, чем на прошлой неделе. И у нас еще есть неделя, так что дела идут неплохо». «Дина», — сказал Мартин, — «пожалуйста, скажите, что вы меня слышали». Мимо проехал фургончик мороженщика, но Дина даже не подняла на него глаза. «Правда, одного прыгания через скакалку, конечно, маловато», — сказала она. «Но для такой крупной кошки, как Алиса, учиться носить палку — это как-то даже не солидно». По крайней мере, мне так кажется. Словом, придется впечатлять жюри скакалкой и бегом на короткие дистанции. Лучше бы, конечно, на длинные, но после первых двадцати шагов Алиса ложится на землю, и мне приходится ее волочить. «Дина», — сказал Мартин, — «пожалуйста». «Ну, пожалуйста». Дина замолчала. «Я же вернусь», — сказал Мартин. «Я вам обещаю». Я просто выясню, что к чему, и переделаюсь, или что там. Ты меня породил, ты меня и переделай. Или как там этот принцип должен звучать в наши дни? Дина, ну, пожалуйста, не молчите. Я умру. Но Дина продолжала молчать. И то скатывала, то раскатывала полосатый гольф, который зачем-то стянула с правой ноги. Я не думал, что вам это так важно сказал Мартин. «Мне не важно», сказала Дина и потопала ногами. Одной в туфли на босу ногу, второй в гольфе, к которому пристал репейник. «Я понимаю», сказал Мартин. И тут Дина вдруг вскочила и швырнула свой гольф в траву и закричала. «Вы ничего не понимаете? Дурацкий слон! Дурацкий идиотский слон! Уезжай куда хочешь к чертовой бабушке дурацкую Индию!» «Зачем ты вообще приезжал, дурацкий идиотский слон? уезжай, никогда больше не приезжай!» «Дина!» — сказал Мартин и от ужаса стал размером с большую собаку. «Убирайся к чертовой бабушке!» — завопила Дина и бросилась бежать. И тут Мартин увидел машину и понял, что бежит за Диной. Он бежал и бежал, он даже не думал, что можно так бежать. А потом он увидел, как Дина взлетает в воздух и почувствовал, что ему страшно больно. Так больно, как будто его тело распалось на куски. А потом стало темно.